1 февраля 1747 года. Две или три недели спустя мы действительно поехали в Тихвин. Эта поездка продолжала всего пять дней. Мы проезжали по пути туда и обратно через Рыбачью слободу и мимо дома, где, как я знала, находились Чернышовы. Я старалась увидать их в окне, но ничего не видела. Князь Репнин не участвовал в поездке. Нам сказали, что у него каменная болезнь. Муж Чеглаковой исполнял обязанности князя Репнина во время этой поездки, что никому не доставляло большого удовольствия. Это был дурак, заносчивый и грубый. Все ужасно боялись этого человека и его жены. И говоря правда, они были действительно зловредные люди. Однако были средства, как это оказалось впоследствии, не только усыплять этих аргусов, но даже их задабривать. Но тогда еще эти средства только изыскивались. Одно из самых надежных было играть с ними в параон. Оба они были игроки и очень жадные. Эта слабость была открыта прежде всего, остальные после. Смерть княжны Гагариной. В эту зиму умерла моя фрейлина, княжна Гагарина, от горячки перед своей свадьбой с камергером князем Галициным. который женился потом на ее младшей сестре. Я очень ее жалела и во время болезни часто навещала, несмотря на возражение Чеглаковой. Императрица вызвала из Москвы на ее место ее старшую сестру, вышедшую потом за графа Матюшкина. Незадолго до поста мы ездили с императрицей в гостилицы на праздник к обер-гермейстеру графу Рузовскому. Там танцевали и порядком веселились, после чего вернулись в город. Немного дней спустя мне объявили о смерти моего отца, что меня очень огорчило. Мне дали досы выплакаться в течение недели, но по прошествии недели чеглоко пришла мне сказать, что довольно плакать, что императрица приказывает мне перестать, что мой отец не был королем. Я ей ответила, что это правда, что он не король, но что ведь он мне отец на это она возразила, что великой княгине не подобает доле оплакивать отца, который не был королем. Наконец, постановили, что я выйду в следующее воскресенье и буду носить траур в течение шести недель. Первый раз, как я вышла из комнаты, я встретила графа Сантии, обер-церемониймейстера императрицы. в переднее ее императорское величество Я сказала ему несколько незначительных слов и прошла своей дорогой. Несколько дней спустя Чиглакова пришла мне сказать, что императрица узнала от графа Бестужева, которому Санти передал это письменно, будто я ему сказала, что нахожу очень странным, что послы не выразили мне соболезнования по поводу смерти отца. Что императрица находит этот разговор с графом Санти очень неуместным, что я слишком горда. что я должна помнить, что мой отец не был королем, и что по этой причине я не могла и не должна была претендовать на выражение соболезнования со стороны иностранных посланников. Я была совершенно поражена, услыхав слова Чеглаковой. Я ей сказала, что если граф Санти сказал или написал, что я ему сказала хоть что-нибудь похожее на подобный разговор. то он недостойный лжец, что мне ничего подобного и в голову не приходило. И что следовательно, я не говорила ни ему, никому другому ничего относящегося к этому вопросу. Это была сущая правда, потому что я взяла себе за непоколебимое правило ни на что и ни в каком случае не претендовать и во всем сообразоваться с волей императрицы и делать, что мне прикажут. По-видимому, простодушие, с которым я ответила Чиглакову, ее убедила. Она мне сказала, что не применит передать императрице, что я формально отрицаю слова графа Санти. И действительно, она пошла к ее императорскому величеству и вернулась сказать мне, что императрица очень сердита на графа Санти за такую ложь, и что она приказала сделать ему выговор. Через несколько дней граф Санти подослал ко мне к ряду нескольких лиц, между прочим, камергера Никиту Панина, И вице-канцлера Воронцова, чтобы сказать мне, что граф Бестужев принудил его солгать и что он очень жалеет, что через это находится у меня в немилости. Я сказала этим господа, что лжец лжецом и останется, какие бы не имел причины для лжи. И что из опасений, чтобы этот господин не приплетал меня к своему вранью, я с ним больше не стану говорить. Я сдержала слово и не говорила с ним больше. Вот что я думаю об этой истории. Санти был итальянец. Он любил вести переговоры и очень был занят своими обязанностями обер-церемониймейстера. Я с ним всегда говорила, как и со всеми. Он, может быть, думал, что выражения соболезнования дипломатического корпуса могли бы быть уместны, и надо полагать по складу его ума, что он думал сделать мне этим приятное. Он и пошел к графу Бестужеву, великому канцлеру, своему начальнику, и сказал ему, что я вышла в первый раз, показалась ему очень опечаленной смертью отца, и, может быть, прибавил, что несоблюденные по этому случаю изъявления соболезнования могли еще увеличить мое огорчение. Граф Бестужев, всегда злобствующий, обрадовался случаю меня унизить. Он велел Санти тотчас же изложить письменно, что тот ему сказал или намекнул, и подтвердил моим именем, и велел ему подписать этот протокол. Санти, боясь своего начальника как огня, и особенно страшась потерять свое место, не замедлил подписать эту ложь вместо того, чтобы пожертвовать своей карьерой. Великий канцлер послал эту записку императрице, которая рассердилась, предполагая такие претензии с моей стороны. И послала ко мне Чеглакову, как выше сказано. Но когда императрица услышала мой ответ, основанный на сущей правде, то из всего этого вышло, что господин Оберт церемониймейстер остался с носом. Князь Репнин удаляется. Весной мы переехали на житё в летний дворец, а оттуда на дачу. Князь Репнин под предлогом слабого здоровья получил позволение удалиться в свой дом, и Чеглаков продолжал временно исполнять обязанности князя Репнина. Эта перемена сначала же сказалась на отставке от нашего двора камергера графа Девьера, которого послали бригадиром в армию, и камер-юнкера Вильбуа, который был туда же отправлен полковником по представлению Чеглакова, косившегося на них за то, что великий князь и я к ним благоволили. Подобные увольнения случались уже раньше, например, в лице графа Захара Чернышова в 1745 году по просьбе его матери. Но все же на эти увольнения смотрели при дворе как на немилость, и они тем самым были очень чувствительны для этих лиц. Мы с великим князем очень огорчились этой отставкой. Принц Август уезжает. Так как принц Август получил все, что желал, то ему велено было сказать от имени императрицы, чтобы он уезжал. Это тоже было дело рук Чеглаковых, которые во что бы то ни стало хотели уединить великого князя и меня, в чем следовали инструкциям графа Бестужева, которому все были подозрительны и который любил сеять и поддерживать разлад всюду, из боязни, чтобы не сплотились против него. Несмотря на это, все взгляды сходились на ненависти к нему, но это ему было безразлично, лишь бы его боялись. В течение этого лета, за немением лучшего, и потому что скука у нас и при нашем дворе все росла, я больше всего пристрастилась к верховой езде. Остальное время я читала у себя все, что попадалось под руку. Что касается великого князя, так как от него отняли людей, которых он больше всего любил, то он выбрал новых среди камер лакеев. На даче он составил себе свору собак и начал сам их дрессировать. Когда он уставал их мучить, он принимался пилить на скрипке. Он не знал ни одной ноты, но имел отличный слух. И для него красота в музыке заключалась в силе и страстности, с которой он извлекал звуки из своего инструмента. Те, кому приходилось его слушать, часто с охотой Заткнули бы себе уши, если б посмели, потому что он их терзал ужасно. Этот образ жизни продолжался как на даче, так и в городе. Когда мы вернулись в Плетний дворец, Крузы, которая продолжала быть всеми признанным Аргусом, настолько стала добрее, что очень часто соглашалась обманывать щеглаковых, которые стали всем ненавистны. Она делала больше того, а именно доставляла великому князю игрушки, куклы и другие детские забавы, которые он любил до страсти. И днём их прятали в мою кровать и под нее. Великий князь ложился первый после ужина, и как только мы были в постели, Круза запирала дверь на ключ, и тогда великий князь играл до часу или двух ночи. Волей-неволей я должна была принимать участие в этом прекрасном развлечении, так же как и Круза. Часто я над этим смеялась, но еще чаще это меня изводило и беспокоило, так как вся кровать была покрыта и полна куклами и игрушками, иногда очень тяжелыми. Не знаю, проведала ли Чеглакова об этих ночных забавах, но однажды около полуночи она постучалась к нам в дверь спальной. Ей не сразу открыли, потому что великий князь, Круза и я спешили спрятать и снять с постели игрушки, чему помогло одеяло, под которое мы игрушки сунули. Когда это было сделано, открыли дверь. Но Чеглакова стала нам ужасно выговаривать за то, что мы заставили ее ждать, и сказала нам, что императрица очень рассердится, когда узнает, что мы еще не спим в такой час, и ушла ворча, но не сделав другого открытия. Когда она ушла, великий князь продолжал свое, пока не захотелось спать. При наступлении осени мы снова перешли в покои, которые занимали раньше после нашей свадьбы в зимнем дворце. Здесь вышло очень строгое запрещение от императрицы через Чеглакову, чтобы никто не смел входить в покои великого князя и мои без особого разрешения господина или госпожи Чеглаковых. И также приказа니 дамам и кавалерам нашего двора находиться в передней, не переступать порога комнаты и говорить с нами только громко. Тоже приказание вышло и слугам под страхом увольнения. Мы с великим князем оставаясь таким образом всегда наедине друг с другом, обораптали и обменивались мыслями об этой своего рода тюрьме, которой никто из нас не заслуживал. Чтобы доставить себе больше развлечений зимой, великий князь выписал из деревни восемь или десять охотничьих собак и поместил их за деревянной перегородкой, которая отделяла ольков моей спальной от огромной прихожей, находившейся сзади наших покоев. Так как ольков был только из досок, то запах псарни проникал к нам, и мы должны были оба спать в этой вони. Когда я жаловалась на это, он мне говорил, что нет возможности сделать иначе. Так как цар не был большим секретом, то я переносила это неудобство, не выдавая тайны его императорского высочества. 6 января 1748 года я схватила сильную лихорадку с сыпью. Когда лихорадка прошла, и так как не было никаких развлечений в течение этой масляной при дворе, то великий князь придумал устраивать маскарады в моей комнате он заставлял рядиться своих и моих слуг и моих женщин и заставлял их плясать в моей спальне он сам играл на скрипке и тоже подплясывал это продолжалось до поздней ночи что меня касается то под предлогами головной боли или усталости я ложилась на канапе но всегда ряженная и до смерти скучала от нелепости этих маскарадов которые его чрезвычайно потешали. С наступлением поста от него удалили еще четверых лиц, в числе их было трое пажей, которых он больше любил, нежели других. Эти увольнения его огорчали, но он не делал ни шагу, чтобы их прекратить, или же делал такие неудачные шаги, что только увеличивал беду. В эту зиму мы узнали, что князь Репнин, Как ни был болен, должен был командовать корпусом, который посылали в Богемию на помощь императрице королеве Марии Терезии. Это была форменная немилость для князя Ревнина. Он туда отправился и уже не возвращался, потому что умер с сгоря в Богемии. Княжна Гагарина, моя фрейлина, первая передала мне известие, несмотря на все запрещения доводить до нас малейшее слово о том, что происходило в городе или при дворе. Отсюда видно, что значит подобные запрещения, которые никогда во всей строгости не исполняются, потому что слишком много лиц занято тем, чтобы их нарушать. Все окружавшие нас, до ближайших родственников Чеглаковых, старались уменьшить суровость такого рода политической тюрьмы, в которой пытались нас держать. Даже собственный брат Чиглаков граф Гендриков, и тот часто вскользь сдавал мне полезные и необходимые сведения, и другие пользовались им же, чтобы мне их доставлять, чему он всегда поддавался с простодушием честного и благородного человека. Он смеялся над глупостями и грубостями своей сестры и своего зятя. И все с ним чувствовали себя хорошо и уверенно, потому что он никогда не выдавал и не обманывал Это был прямолинейный человек, но ограниченный, дурно невежественный, впрочем, твердый и бесхитростный. Во время того же поста однажды около полудня я вышла в комнату, где были наши кавалеры и дамы, Чеглаковы еще не приходили, разговаривая с теми и другими, я подошла к двери, где стоял камергер Обцен. Он понизив голос, заговорил о скучной жизни, какую мы ведем, и сказал, что притом нас чернят в глазах императрицы. Так несколько дней тому назад ее императорское величество сказал за столом, что я чересчур обременяю себя долгами, что все, что я не делаю глупо, что при этом воображаю, что я очень умна, но что я одна так думаю о себе, что я никого не обману, и что моя совершенная глупость всеми признана, и что поэтому меньше надо обращать внимание на то, что делает великий князь Нежели на то, что я делаю. И овцин прибавился слезами на глазах, что он получил приказание императрицы передать мне это, но он меня просил не подавать вида, что он мне сказал, что именно таково было ее приказание. Я ему ответил относительно моей глупости, что нельзя меня за это винить, потому что каждый таков, каким его Бог создал. Что же касается долгов, то неудивительно, Если они у меня есть, потому что при 30.000 тысячах содержания мать оставила мне уезжая 60 тысяч рублей долгу, чтобы заплатить за нее. Что сверх того, графиня Румянцева вовлекала меня в тысячу расходов, которые она считала необходимыми. Что Чеглакова одна стоит мне в этом году 17 тысяч рублей, и что он сам знает, какую адскую игру надо вести с ними каждый день. что он может этот ответ передать тем, от кого он получил это поручение. Что, впрочем, мне очень неприятно знать, что против меня возбуждают императрицу, по отношению к которой я никогда не была неуважительной, непокорной, непочтительной. И что чем больше будут за мной наблюдать, тем больше в этом убедятся. Я обещала ему сохранить тайну и сдержала слово. Не знаю, передал ли он, что я сказала, но думаю, это, хотя никогда больше не слышала разговоров об этом. И остерегалась, сама возобновлять беседу столь малоприятную. В последнюю неделю поста у меня сделала скорь. Я не могла явиться на Пасху и причащалась в своей комнате в субботу. Во время этой болезни чеглова хоть и беременная на последнем месяце почти не покидала меня. И делала все, что могла, чтобы развлекать меня. При мне была тогда маленькая калмычка, которую я очень любила. Этот ребенок получил от меня корж